Глава двадцать четвертая. Чиполлина теряет всякую надежду. В тот же день Чиполлина оторвал клачок от своей рубашки и разделил его на несколько кусков. — Вот и почтовая бумага, — подумал он с удовлетворением. — Теперь подождем, пока принесут чернила. Когда Лимонишко принес ему похлебку на ужин, Чиполлина не стал ее есть. Ложкой он наскреб со стены немного кирпича, насыпал его в воду и хорошенько размешал, а затем черенком той же ложки написал несколько писем. Дорогой отец, говорилось в первом письме, ты помнишь, что я тебе обещал? Так вот, эта минута приближается. Я все хорошо обдумал. Целую тебя, твой сын Чипалина. В письме, адресованном Крату, говорилось. Милый старый крот, не думаю, что я тебя забыл. В неволи мне делать нечего, и я все время думаю о старых друзьях. Я думал, думал и придумал, что ты, наверное, можешь помочь мне и моему отцу. Я знаю, что это нелегко, но если тебе удастся собрать сотню кротов, то общими усилиями вы преодолеете все трудности. Ждут твоего скорого ответа, то есть ждут тебя в своей камере. Итак, до свидания, твой старый друг Чапалина. Послеследствием здесь у тебя глаза не заболят. В моем подземелье темнее, чем в чернильнице. Третье письмо гласило: дорогой Вишонка, я о тебе ничего не знаю, но уверен, что ты не приуныл после нашей неудачи. Даю тебе слово, что скоро мы рассчитаем со скавалером помидором сполна. Здесь я подумал о многом, о чем не было времени думать на воле. Жду твоей помощи. Посылаю тебе письмо для Крота. Положи его в условленном месте. Скоро напишу еще. Привет всем. Чипалина. Он запрятал письмо под подушку, вылил оставшееся чернила в ямку под кроватью, отдал пустую миску лимонишки и лег спать. На следующее утро тот же почтальон принес ему новое письмо от отца. Старый Чаполло написал, что он будет очень рад весточкам от сына, но советует ему расчетливо тратить свою рубашку. Чаполино оторвал почти половину рубашки, разослал ее на земле, окунул палец в чернила и начал писать. «Что ты делаешь?» — остановил его почтальон. «Если ты будешь тратить на каждое письмо такой большой лист, то через неделю тебе не на чем будет писать». Не беспокойся, ответил Чапалина. Через неделю меня уже здесь не будет. Сынок, боюсь, что ты заблуждаешься. Возможно, но вместо того, чтобы делать мне замечания, не можешь ли ты протянуть мне руку помощи? Все восемь моих ног в твоем распоряжении. Что ты задумал? Я хочу нарисовать план тюрьмы, точно отметить на нем все этажи, наружную стену, двор и прочее. Ну и это не трудно, я знаю. В тюрьме каждый квадратный сантиметр. С помощью паука хроманого Чапалина начертил план тюрьмы и крестиком отметил двор. Почему ты здесь поставил крестик? – спросил паук. Это я тебя объясню в другой раз, – ответил Чапалина уклончиво. А пока я дам тебе три письма. Одно из них к отцу, а вот эти два письма и план надо отнести моему другу. «За тюремные ворота?» «Да, молодому графу Вишенки». «А далеко он живет?» «В графском замке на холме». «Ах, я знаю, где это. Мой двоюродный брат служит на чердаке в этом замке. Он много раз приглашал меня к себе, но у меня все не было свободного времени. А говорят, что там очень красиво. Что ж, я, пожалуй, отправлюсь туда, но кто же будет разносить за меня почту?» — На дорогу туда и обратно у тебя уйдет только два дня, хоть ты и хромаешь на одну ногу. Я полагаю, что два дня можно обойтись и без писем. — Я бы не стал отлучаться и на один день, — сказал усердный почтальон. — Но если эти письма надо доставить срочно... — Очень срочно! — перебил его Чаполино. — Речь идет о чрезвычайно важном деле, от которого зависит освобождение заключенных. — Всех? — заключенных. — Да, всех, — сказал Чаполина. — В таком случае я отправлюсь в путь, как только разнесу сегодняшнюю почту. — Мой дорогой друг, я не знаю, как и отблагодарить тебя. — Я делаю это не ради благодарности, — ответил хромой почтальон. Если тюрьма пустеет, я смогу наконец поселиться в деревне. Он положил письма в сумку, надел ее на шею и, хромая, отправился к окошечку. «До свидания!» — прошептал Чиполина, провожая взглядом почтальона, который на этот раз вскарабкался на потолок для большей безопасности. «Счастливого пути!» С того мгновения, как паук исчез за окошком, Чиполина стал считать часы и минуты. Время тянулось очень медленно. Час, два, три, четыре. Когда миновали сутки, Чиполина подумал — Сейчас он уже где-то поблизости от замка. Только найдет ли он дорогу? Ну, конечно, найдет. В окрестностях замка много пауков, и если они узнают, что он приходится двоюродным братом, известному пауку, с графского чердака, кто-нибудь его и проводит. И Чаполино представил себе, как старый седой паучок, прихрамывая, карабкается на чердак. Как он узнает у своего двоюродного брата, где комнаты Вишеньки, а потом спускается вниз по стене к постели мальчика и тихонько разбудив его, передает письма. Чеполино место себе не находил. С часу на час, минута на минуту ожидал он возвращения почтальона. Но прошел второй, третий день, а хроманок все еще не показывался. Заключенные были очень встревожены отсутствием писем. Перед уходом почтальон никому из них не сообщил о своем тайном поручении, а сказал, что берет на два дня отпуск. Почему же он не возвращается? Уж не решил ли он навсегда покинуть тюрьму и отправиться в деревню, о чем так давно мечтал? Заключенные не знали, что и подумать. Но больше всех беспокоился Чапалина. На четвертый день арестантов вывели на проволоку. Чиполино стал искать глазами отца, но его на дворе не было, и никто не мог сказать, что с ним. Обойдя несколько раз тюремный двор, Чиполино вернулся в свою камеру и в отчаянии бросился на койку. Он почти утратил всякую надежду.